Глава 5 Утренняя поездка. На следующее утро буря прекратилась. Ни одно облачко не затемняло прекрасного голубого неба. Солнце было яркое, и листья пальм сверкали в нем. Воздух был живителен, струясь вдоль долины с моря. Утром Дон Диего вышел из своего дома в село, натягивая кожаные перчатки для верховой езды и остановился на мгновение, поглядывая через площадь на маленькую таверну. Из-за дома слуга индейц вел его лошадь, хотя Дон Диего не скакал голопом через холбы вдоль Эль Камино Реаль, подобно идиоту, но все же он обладал прекрасным скакуном. Животное отличалось живостью, быстрым ходом и выносливостью. И многие юноши желали бы купить его, но Дон Диего не нуждался в деньгах и хотел сохранить лошадь за собой. Седло было тяжелое, и на поверхности его было больше серебра, чем кожа. Уздечка была также отделана серебром, и с боков ее висели кожаные шарики, украшенные полудрагоценными каменями, которые сверкали в ярком солнечном свете, свидетельствуя всему миру о богатстве и престиже Дон Диего. Дон Диего стал садиться на лошадь, а около десятка человек, шатавшихся по площади, наблюдали за ним, силе скрыть насмешливые улыбки. В те времена было принято, чтобы юноша, прыгнув с земли в седло и подхватив поводья, вонзив в бока лошади длинный шмур и исчез бы в облаке пыли, и все это должно было сливаться в одном движении. Но Дон Диего сходился на коня так же, как он делал и все остальное, без поспешности или увлечения. Туземис держал стремя и Дон Диего продел в него носок сапога, потом собрал поводье в одну руку и вскочил в седло, с таким видом, как будто это была немалая задача. После этого туземец поддержал другое стремя, направил в него второй сапог Дона Диего и отошел. А хозяин назвал великолепное животное по имени и медленно тронулся по краю площади на север. Достигнув дороги, Дон Диего пустился рысью и, таким образом несколько миль, пустил лошадь медленным голопом. Люди работали на полях и огородах туземцы пасли стадо. Время от времени Дон Диего проезжал мимо громоздкой повозки и кланялся тем, кто был в ней. Один раз молодой человек, которого он знал, галопом промчался мимо него, направляясь в село. После того, как он проехал, Дон Диего оставил лошадь, чтобы отряхнуть пыль со своей одеждой. В это ясное утро его одежда была более великолепна, нежели обыкновенна. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы оценить богатство и положение ее обладателя. Дон Диего одевался с большой тщательностью, делая выговоры своим слугам, если новый серапе был недостаточно хорошо выглажен и тратя много времени на чистку сапог. Он проехал расстояние в 4 мили и затем, свернув с большой дороги, направился по узкой пыльной тропинке, которая вела группе зданий, находившихся на некотором расстоянии у склона горы. Дон Диего Вега намеревался посетить Дона Карлоса Пулидо. Этот самый Дон Карлос претерпел многочисленные превратности судьбы в течение нескольких последних лет. Когда-то по положению, богатству и происхождению он был первым после отца Дона Диэта, но сделал ошибку, примкнув не к той политической партии, которой следовало, и вследствие этого лишился части своих обширных семейных владений, а собиратели податей надоедали ему от имени губернатора до тех пор, пока от его преждего богатства не остались лишь жалкие крохи. Но унаследованное им достоинство рода сохранилось в В это утро Дон Карлос сидел на веранде Гассиэнды, раздумывая над временами, совсем не соответствовавшими его вкусу. Жена Донни Каталина, возлюбленная его юности и всей жизни, была отдоба и отдавала приказания слугам. Единственная дочь синьорита Лолита также была там и перебирала струны и гитары, мечтая, как только может мечтать восемнадцатолетняя девушка. Дон Карлос поднял поседевшую голову и взглянул на овившуюся вдали тропинку. На ней он увидел небольшое облако пыли. Оно подсказывало ему, что Гациензе приближается какой-то одинокий всадник. И Дон Карлос с боязнью ожидал прибытия еще одного собирателя податей. Он заслонил рукой глаза и стал внимательно следить за приближавшимся всадником. Заметив, что тот едет не спеша, он вдруг обрадовался, потому что увидел, как солнце сверкало на серебре седла и уздечки. А он знал, что при исполнении своих обязанностей военные не пользовались такой богатой упряжью. Всадник сделал последний поворот и теперь был хорошо виден с веранды дома. Дон Карлос протер глаза и снова взглянул, чтобы проверить свое предположение. Даже на таком расстоянии престарелый Дон Карлос мог установить личность всадника. «Это Дон Диего Вега», — прошептал он. «Да помогут святые, чтобы это послужило, наконец, изменению моей судьбы к лучшему». Он знал, что Дон Диего может ехать к нему только с обыкновенным дружеским визитом, но все же и это будет иметь некоторое значение, так как если кругом станет известно, что семья Вега находится в хороших отношениях к семье Полида, то даже политиканствующие правитель дважды подумает, прежде чем продолжать беспокоить Дона Карлоса, потому что Вега были силой в стране. И вот Дон Карлос ударил по ладоши. Туземис выбежал из дома, и Дон Карлос велел ему опустить маркизы, чтобы затянить уголок веранды, а потому принести стол, несколько стульев, пирожное и вино. Он уведомил также и женщин о том, что приближается Дон Диего Вега, Доне Каталино, Почувствовала, как запело ее сердце И она сама стала напевать песенку А синьорита Лолитта подбежала к окну, чтобы взглянуть на дорогу Когда Дон Диего остановился перед ступеньками веранды земец ожидал уже, чтобы принять его лошадь А сам Дон Карлос спустился со ступенек И стоял в ожидании с протянутой для приветствия рукой «Я рад видеть вас гостю моей бедной Газиэнди, Дон Диего» — сказал он, когда молодой человек, снимая свои перчатки, приблизился к нему. «Это длинная и пыльная дорога», — произнес Дон Диаго. «И я ужасно устаю от такой долгой верховой езды». Дон карлос едва удержался, чтобы не улыбнуться, так как, конечно, не верховая езда на расстоянии четырех миль могла утомить молодого человека знатной кровью. Но он вспомнил о недостаточной жизненной энергии Дона Диего и не улыбнулся, дабы улыбкою не оскорбить его. Он поел гостя в тенистый уголок веранды, предложил Дону Диего вина и пирожных, ожидая, чтобы гость заговорил. По обычаю того времени женщины оставались во внутренних комнатах дома, не показываясь до тех пор, пока гость не спрашивал о них или пока хозяин дома не вызывал. «А как дела в селе Рейда де Лос-Анджелес?» — спросил Дон Карлос. «Прошло много дней с тех пор, как я был там». «Все по-старому», — ответил Дон Диего. «За исключением того, что вчера вечером этот сеньор Зорро играл с сержантом, обезоружил его и, выскочив в окно, скрылся. Они не могли отыскать его следов». «Умный негодяй», — сказал Дон Карлос. «Мне, по крайней мере, нечего бояться его». «Все вальками, но реаль». «Я предполагаю, знают, что я был лишён почти всего, что только могли унести губернаторские люди. И я ожидаю, что они теперь отнимут у меня и усадьбу». «Хм, этому должен быть положен конец», — сказал Дон Диего, оживлённее обыкновенного. Глаза Дона Карлоса просияли. Если вызвать у Дона Диего немного сочувствия, если хоть один человек знатной семьи Вега шипенет губернатору, преследования прекратятся немедленно, потому что приказания Вега исполнялись всеми, независимо от ранга.